На глазах Кафиса была срублена роща Академа, и деревья, дававшие Платону тень, стали катапультами и баллистами, осадными лестницами и таранами. не пощадил и Ликея, место вдохновленного труда Аристотеля. Там он разбил лагерь. Все это могло быть объяснено, если не военной необходимостью, то вполне естественной ненавистью к офининым, поднявшим оружие против Рима. Но Дельфы не объявляли Суле войны. Они не помогали его врагам. Дельфийские жрецы всегда враждебны черни. Сула это знал. Ему было известно, что его предки в трудные моменты своей истории не раз обращались к Пифии за советом. Он слышал, какой почет оказали оракулу римляне, освободившие Элладу от власти македонских царей. Кафис невольно вспомнил свой первый визит к Суле.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 и все же он шел, тяжело передвигая ноги, навстречу неизбежному. Осталось позади сокровищница Афинин, еще один поворот, и открылась лестница, ведущая к колоннам. Они были похожи на карающих богов. За ними полумрак зала. В глубине мерцала фигура с вскинутым луком. Аполлон смотрел на пришельца с гневом и презрением. На его губах застыла уничтожающая улыбка. Земля пошатнулась под кафисом, Он упал к ногам статуи бездыханно. В этот день Оракул потерял сокровища, накопленные веками. Золотые чаши, присланные крезом, серебро из марафонской добычи Афинин, дары персидских царей и тиренских пиратов, но храмовые летописи пополнились новым чудом.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 Пефия всегда выражалась неясно, но никто из сохранивших веру в чудеса не сомневался, что первое из наказаний ожидает самого Суллу.